Глава восьмая. Большой переполох там был, сказал охотник Джон, пожёвывая неизменную травинку. Крики, вспышки в небе. До тех мест-то далековато, однако и у нас слышали. После того не видел ни одного руха. Как давно? быстро спросил сталкер. Не очень. С неделю тому назад видел в тех местах что-нибудь подозрительное. или кого-нибудь». «Я сам туда не хожу, говорил же», — пожал плечами Джон. «Однако...» «Чуть раньше мы срисовали южнее один странный отряд». «Что за отряд?» — напрягся сталкер. «Без знаков. Однако у меня глаз намётанный. С виду — кошки». Я вздрогнул. Опять кошки. В городе они по-прежнему были королями Меркады. Никто даже не думал ограничить их в правах. Более того, я публично поблагодарил торговый клан за неоценимую помощь и предоставил им некоторые привилегии. Согласно официальной информации, глава Кошек пропал без вести во время последней битвы со святыми. И хотя я прекрасно понимал, что клоны торговца будут глубоко копать, выдворять их из города, было бы крайне недальновидно. К чему лишние подозрения и ненужные враги? И всё-таки их появление настораживало. Неужели когда-то проданные осколки скорлупы навели кота на след? Также вероятно, что среди инков города у них есть свои информаторы. Другой, возможный источник утечки, мастер-птиц из Авалона. Меркаторы были кем угодно, но не глупцами, и могли легко сложить два и два. Видимо, точно такие же мысли посетили и сталкера, потому что легат седьмой переспросил. «Кошки? Сколько? Что они там делали?» «Они нам не доложились», — с мрачноватым юмором ответил охотник. «Небольшой караван, два вездехода, четвёрка ховеров. Народу человек тридцать, в основном кошаки, но были и другие, с виду наёмники из лотоса. Серьёзные ребята. А почему они показались странными?» К одному из вездеходов была прицеплена крытая парящая платформа. Дорогая штуковина, большая очень, и, похоже, что не пустая. Но они не зашли к нам в Анджело, хотя проходили близко. Значит, торговать не собирались. И там не товар, рассудил Джон. И ещё оружие слишком много. Но этим в пустошах никого не удивишь. Я бы решил, что это боевое охранение или разведка большого каравана. Но там, куда они направлялись, нет других поселений и торговых путей. Там и дорог-то толком нет, а дальше непроходимые горы на сотни миль. Значит, какое-то другое дело было у них. А потом ты говоришь крики и вспышки в той стороне. Задумчиво произнёс сталкер. Ага. Или они напоролись на рухов, или рухи на них. Мне неведомо. Может, вообще третье что-то, пожал плечами охотник. Но после того дерьмо ангела я не видел в небе рухов. А теперь пришли вы. Все знают, что инки охотятся на таких твари. «Однако, сдаётся мне, вас уже опередили». Я вспомнил крылатого исполина, в мгновение ока растерзавшего гидру и уничтожившего флайн-клевина морда, и содрогнулся. Об охоте на золотого монстра речь не шла. Рух, король Морфов. У него вообще нет естественных врагов. Кто мог бросить вызов владыке небес? «Я видел его вблизи дважды, в деле», сказал я, глядя на Джона, и сканируя его повелителем. Я скажу, что вряд ли охотникам кошек что-то светит в такой охоте. Как знать, как знать, недобро усмехнулся Джон, и морщинки лучиками разбежались вокруг его серебряного глазного имплантата. Я вот живу на свете поменьше, чем вы, инкарнаторы, но думаю, что самые страшные хищники обитают не в пустошах или озонах. Они ходят на двух лапах и говорят точь-в-точь -точь, как мы с вами. Он ткнул пальцем в грудь и продолжил. «С юности я бил переростков и мегаскоробеев, добывал даже хутах и гарпий, не говоря уже о мелочи. И скажу так, человек с мозгами к любой твари подберёт ключик». С тревоженной полученной информацией мы с группой сталкера покинули Энджело тем же вечером. Слишком подозрительной показалась череда совпадений. За иллюминаторами флайвинга мелькали знакомые места. Квадраты фермерских полей на холмах возле Энджело, ниточки старых дорог, древесные исполины о деревьев, настоящими утёсами вырастающие из зелёного моря обычных лесов. Зубчатая кромка гор тонула в синеватой дымке. Вскоре впереди замаячила одинокая трёхгранная вершина, где находилось гнездо. Впервые я побывал здесь один, выбираясь из А-зоны. Второй раз вернулся с Каем и Алисой за яйцом. Но ну, а третий сегодня. Чем он закончится? Хотя пятеро инков гораздо больше, чем трое, мы не собирались брать вершину штурмом с носкока. Сталкер действовал основательно и осмотрительно. Этот подход, как я понял, был вообще ему свойственен. Разведка, приземление в укромном распадке, маскировка фланга, тщательная разведка местности. По близости не обнаружилось ничего подозрительного, и только тогда в дело вступил я. Для начала ментальное сканирование. Амплификатор азор батарейка, сосредоточение с его помощью с тридцать пятым рангом источника, я легко мог накрыть десятки, а то и сотни миль своим псиполем, причём не направленным сканирующим лучом, а обширной областью. Под закрытыми веками вспыхивали чужие ауры, в основном различные животные. Некоторые фанили азор. В близости находились границы озоны. И местная фауна давно мутировала, из обычных зверей превратившись в морфов класса Бина, таких как птары, горные вараны или обезьяны-переростки, оккупировавшие кроны древесных исполинов. Человеческих сознаний в радиусе восприятия не было. Или кошки научились экранировать их, или, что наиболее вероятно, их отряд давно покинул эти места. А вот на вершине было интереснее. Там шевелилось что-то живое. Я коснулся мощного ледяного разума, явно принадлежащего к крупной и агрессивной твари. Осторожно зондируя, я попытался войти в чужое сознание, овладеть им, включить контроль над зрением существа. Но ничего не вышло. Мощное реактивное сопротивление. Неразумная, но сообразительная тварь неожиданно оказалась псичувствительной и оттолкнула меня, обдав волной злобы. Очень странно. Я прекрасно помнил ощущение ментального контакта с рухами, их яростную всепоглощающую мощь. Ничего похожего та тварь, что сейчас находилась на вершине, была совсем другой. Холодная, полная голода и манации, медленное биение а энергии с сформированным ядром, парящий по камням пристальный немигающий взгляд. И кроме неё там никого не было, ни парочки рухов, ни птенца. Не чувствовалось их и поблизости. Ощущая нарастающую тревогу, я прервал сканирование и рассказал о результатах своим товарищам. На вершине возле гнезда нас ожидал некий сюрприз, причём нельзя было точно сказать, какой именно. Там находилось существо с ментальной бронёй, которую не мог пробить заклинатель третьей эволюции под амплификатором. Агрессивная, голодная о тварь неизвестного класса опасности. Хищник забрался в гнездо за птенчиком. Но каким же он должен быть монстром, чтобы прогнать гигантских птиц? Поднимаемся, только осторожно, приказал сталкер, взглянув на опускающееся за горы солнце. Времени оставалось немного, а в тёмное время суток обыскивать вершину будет неудобно. К счастью, на этот раз не пришлось пользоваться остатками подъёмника. Я с одроганием вспомнил, как мы с Каем несколько часов лезли вверх по ржавым раскачивающимся конструкциям. Сейчас у меня имелся аватар, пусталкера и тумана, свеженькие Икар и Борей из хранилищ звезды. Подхватив Алису и Игниса, мы на малой тяге взмыли вверх. Жёлтые и серые скалы, сосны, цепляющиеся за отвесные склоны. Карниз на утёсе вынырнул внезапно, залитый закатными лучами, и поразил жуткими следами. Гнездо руха оказалось размётано практически по веточкам, а если учесть... что веточки были толстенными стволами деревьев и бетонными конструкциями, сейчас разбросанными и измочаленными по всей вершине, то становилось ясно, что здесь разыгралась битва титанов. В перемешку с ними виднелись огромные в рост человека серо-янтарные перья, а серый камень покрывали глубокие царапины и жутковатые тёмные пятна. Трупов гигантских птиц на вершине не наблюдалось, как и твари, которую я ощущал совсем близко. Пустота, тишина, вообще ничего. Где она? А способность, природная маскировка или просто искусно затаилась где-то в развалинах? Обычный человек, конечно, не увидел бы это существо. Мику стремительно менял спектр зрения. И в его зорическом стал виден голубой полупрозрачный силуэт, находившийся совсем не там, где мы ждали, на отвесной острой скале, полностью слившись с ней, подобно хамелеону. Сталкер определил это раньше меня и стремительно бросил вверх свой барей, потому что отожившая и зашевелившаяся горы в нашу сторону рявкнул смертоносный свистящий хлыст. Грей, внимание, вниз. Отпустя Алису, нам очень нужна манёвренность. Авучье чуть её закололо затылок, предупреждая об опасности. Чтобы избежать встречи с неизвестным оружием твари, мне пришлось резко броситься вниз, ударившись о камни и прокатившись по ним в объемку с Алисой. Впрочем, напарнице жёсткая посадка не помешала. Зашипев, как разъярённая пантера, она тут же в длинном прыжке вцепилась в мелькнувшей над нами пурпурной чешуйчатый хвост. Его удар разметал деревья и перья как пушинки, и несомненно размочил бы меня о скалы. Не помоги псиокинез, и то я едва устоял на ногах. Вспышки а энергии порезали начавшийся сгущаться вечерний сумрак. На субвокале одновременно закричали что-то сталкер и туман. И я наконец-то разглядел во всей красе устроившую на нас засаду тварь. Пурпурный цинк. Уникальный аморф. Уровень эволюции 2. Ранг опасности неизвестно. Класс Тифелит. Пожалуй, его можно было бы даже назвать красивым, встретився мы в иных обстоятельствах. Гладкая, блестящая чешуя пурпурного цвета, пронизанная волнистыми жёлтыми прожилками, длинное обтекаемое тело, стремительное атакующее движение. Сперва я принял цинка за огромную змею. Остраконечный хвост и сплющенная голова были очень похожи, но затем увидел четырёхпалые приземистые лапы и понял, что я имею дело с мутировавшей ящерицей. Впрочем, из-за размеров тварь скорее напоминала безкрылого дракона. Сходство усиливал мощный ало-фиолетовый гребень на спине, угрожающий сверкающей остриями шипов. Несомненное родство с изумрудным псевдодраконом, на котором разъезжал в лабораториях города Орфей. Тогда нам с Вороном и опытнейшей группой Гелиос пришлось здорово попотеть. А этот сцинк выглядел гораздо внушительнее. Цвет рамки, означающий опасность, переливался от алого до золотого. Система Стеллары не могла точно определить степень угрозы. Сталкер уже использовал свои излюбленные квантовые пули, управляемые азур поражающие заряды, выписывающие затейливые зигзаги в воздухе. А Туман стрелял чем-то вроде миниатюрных шаровых молний. Ни то ни другое не произвело никакого впечатления на Сценка. Его глаза защищали прозрачные линзы III века. Облястящая чешуя, судя по всему, обладала высокой прочностью и устойчивостью к энергии. Под их прикрытием напал Игнис, стремительный и мощный воин в бронированном Аяксе. Он атаковал Морфос с боку, взвизгнул огромный техномеч, пытаясь прогрызть естественную броню, но тоже безуспешно. Его удары оставили только белёсые царапины. Он был готов водить с цинка, уворачиваясь от него. Скорость и защита позволяли. Но вдруг замер, наткнувшись на немигающий взгляд янтарных глаз чудовища. Столкнулся, замедлился и тут же поплотился. Мощный удар хвоста сначала с хрустом впечатал его в скалу, а затем небрежно смахнул в пропасть. Минус один. К счастью, это не последняя жизнь напарника-сталкера. «Грей, это парализующий взгляд. Не смотри ему в глаза. Рассеивай азур». Каждая секунда схватки добавляла информации в архив, а у кого-то из команды сталкера имелась анализирующая противника о способность. Наши кагиторы синхронизировались, и иконка твари стремительно обрастала подробностями. Ловчий язык, удар хвостом, нейротоксин, а теперь ещё и неизвестный парализующий взгляд, способный обездвижить даже инкарнатора. Очень неожиданное для морфо-силовика азурическое умение. Сцинк скользнул по мне, налившимся желтезной взглядом, но фокус не прошёл. С помощью азор манипуляции я развеял аэнергию, мгновенно погасив направленное воздействие. Тут же в ответ ударил из гелиотермической пушки, практически в упор, обстреливая голову и туловище. Высокотемпературные импульсы, прожигающие пласта бетона и плавившие броню, растекались по морде тварин на мгновение умыв её солнечным пламенем. Сцинк яростно зашипел, ещё раз попытался смохнуть меня гибким хвостом, за который цеплялась Алиса. Видимых повреждений, кроме копоти на нём, не наблюдалось. Увернуться с помощью крыльев вышло без труда, но использовать мощную аспособность типа копья или дыхание солнца я не мог, опасаясь повредить оборотню. Лиса же, вновь приняв человеческий облик, клыками и когтями тут не поможешь, вскарабкалась на спину и пробежала к голове чудовища. ловка балансируя на вертящемся сцинке. При этом она работала сверкающим льдом, но, судя по всему, бесполезно. Оружие Герды тоже не пробивало прочнейшую чешую. Не обращая на неё внимания, сцинк взмахом хвоста вновь отогнал меня, бросился к сталкеру, не достал, но вдруг в внезапном выстреле мизака успел перехватить венгер тумана, мгновенно заключив её в шепостый кокон. Молниеносно втянул назойливую металлическую муху в раскрытую пасть. Вернее, втянул бы если бы я в последнюю секунду не пронёсся мимо, используя клинок Ра. На чешуе с цинка он оставлял лишь чёрные подпалины, но незащищённый язык рассёк безо всяких проблем. Освобождённый заклинатель отлетел в сторону, жёстко кувыркаясь по камням, но сохранил и жизнь, и сознание. Рана, очевидно, оказалась очень болезненной. Противник, сначала лишь слегка раззадоренный нашим нападением, окончательно взбесился и показал себя во всей красе. Он взбежал на вертикальную стену, двигаясь, и меняя окраску так стремительно, что казался наполовину невидимкой. С шипением бросился вниз, молотя хвостом во все стороны и крутясь как раненная змея. Холючие шрапнелью полетели камни и обломки гнезда. Алиса не удержалась на спине. Сцинк перекатился через неё всей своей массой и быстрым ударом хвоста отправил в полёт. Без крика, беззвучно моя напарница исчезла за краем обрыва, и я мгновенно рнулся следом. Но не успел подхватить падающее тело. Плеса врезалась в скальный уступ в сотни ярдов ниже и кувыркаясь покатилась по крутым лесистым склонам. Второе минус неприятная смерть, но возвращаться за ними поздно. Они возродятся у подножия горы, как это когда-то сделал я. Важнее прикончить этого морфа, совершенно неожиданно отправившего на инкарнацию уже двух опытных бойцов. Ближний бой оказался бессмысленным. И наше трио вингеров затанцевало в воздухе вокруг опаснейшей твари, пробуя его на прочность с разных сторон. Очень непростая и ядовитая гадина. Но я не сомневался, что мы подберём к ней ключик. Копьё-ра! Нестерпимый солнечный блик взорвался возле сцинка, на мгновение ослепив. Венджело опять увидит в небе далёкие вспышки. Мощнейший гелиу-импульс, способный сжечь Микаду, не убил тварь, ранил, заставил корчиться, Остаёв неприятный ожог на туловище, но не более того. Кидавитый туманный войд молнии тоже его не брали, как и все технические приблуды сталкера. Пугающая неуязвимость. Мику выдала трёхмерную проекцию морфа, отметив алыми точками его уязвимые места и доложила. Грей, у этого существа аномально мощная внешняя защита. Наши атаки её не пробивают, и это ненормально. Похоже, защита активна и имеет азурическую природу. Я рекомендую ослабить цинка, дистанционно истощив его резервуар фазур, либо наносить удары в мягкие ткани пасти, нёба и глотки. А легко сказать. Морф распахивал пасть только перед тем, как выстрелить язык, а когда лишился его, вообще перестал это делать. Значит, то остаётся первый вариант. Используя а манипуляцией, я подключил к источнику с цинком энергетический насос, жадно поглощая его азор. И так-то много его оказалось. Всего около 50 тысяч, и пришлось аккумулировать их в десницу, чтобы случайно не сформировать новую нейросферу и не остаться на нуле Азур. Но как только это произошло, мы ощутили поразительную перемену. Сцинк перестал использовать маскировку, замедлился, а новые молнии тумана заставили его завизжать от боли. Очень похоже, что нейросеть не ошиблась. Невероятная броня твари имела активную азурическую подпитку. и без неё монстр превратился в лёгкую добычу. Квантовые пули пробили пурпурную чешую, а второе копьё прожгло в боку с цинка огромную чёрную дыру. Враг метался, безуспешно пытаясь нас достать, истекая кровью и беспрестанно шипя, но его движения становились всё медленнее и медленнее. Он умирал мучительно долго, агонизируя и при этом всё равно стараясь дотянуться до неуловимых крылатых врагов. «Когда всё кончилось?» Мы приземлились на скальный карниз возле разорванного дымящегося трупа. Сталкер и Туман подняли забрало доспехов. Их лица блестели от пота. Да и я выглядел не лучше, мокрый как мышь. «Ну и тварь!» — выдохнул я. «Да-а-а-а!» — неопределённо протянул легат седьмой когорты. «Неприятная работа!» Он прикоснулся к мёртвому морфу и поморщился. «Грей, посмотри геном!» Он может быть полезным для заклинателя. Вы получаете геном пурпурного цинка. Отказываться не стоило. Генный материал золотого морфа всегда крайне интересен, тем более такого необычного. Однако первый взгляд на доступные модификации поставил в небольшой тупик. Тут требовалось серьёзное раздумье и совет Мику. Отчин интересная штука, но, временно отложив его, я спросил: "Сталкер, ты знаешь, что это такое?" Я приметил эти штуки ещё во время боя, но рассмотреть сумел только сейчас. Все четыре конечности с цинка охватывали тусклые кольца. Странные изделия из серого металла, с неровными, как будто рваными краями и пустыми проушинами, явно предназначенными для цепей. Тронов одно. Я поспешно отдёрнул пальцы, не от того, что металл был обжигающим, а потому что моё Азур восприятие как ударом тока пробило крайне неприятным импульсом. Блокирующее чужое псевоздействие Азур артефакты. Изменённый металл, похоже на работу святых, задумчиво произнёс сталкер. А ещё у него нечто вроде естественного гипнодона в башке, а значит, есть и нейрошунт. Что это значит? Это существо выведено искусственно. Это не дикий морф, а питомец. И у него был хозяин. И этот хозяин запустил его в гнездо, — медленно подытожил я. А у кошек была закрытая грузовая платформа. Получается, Сцинк забрался сюда снизу, убил взрослых рухов и сожрал птенца? Что-то мне в это не очень верится. Сильная тварь, конечно, но рухи есть рухи, тем более двое. — Да, вопрос. Здесь много перьев, но я не вижу трупов. «Отрухов что-нибудь бы досталось», — пожал плечами легат седьмой. «Но тут была драка, это факт. Возможно, сцинк распугал взрослых птиц. Возможно, они мертвы. Но вот живой птенец ценнее мёртвого во сто крат. Думаешь, кошки могли его забрать?» — понял я, на что он намекает. «Если сцинк его парализовал, весьма вероятно. Со взрослыми не знаю, что произошло. Странная история». но в любом случае живыми они не нужны, только как трофеи. Надо будет после осмотреть окрестности, поискать стоянку кошек. Там должны сохраниться следы разделки и транспортировки туш, если они действительно убили рухов. Это звучало логично, и я кивнул. Охотники, запустившие в гнездо такую опасную тварь, однозначно заслуживали внимания. И птенец, с которым уже проведён ментальный импринтинг, Слишком жирная добыча для горстки обычных людей. Что-то тут не складывалось. Существовало двойное дно. Зачем кошкам птенец? Почему они пришли именно сюда и именно сейчас? Не ловушка ли это на более крупного зверя? Очень странно. Зачем они оставили сценку здесь, а не забрали с собой? спросил Туман. Если они купили эту тварь у святых не в правильных кожах разбрасываться ценными питомцами, У них одна грузовая платформа, ответил сталкер. Чуешь, куда ветер дует? На ней добыча, а цинк посидит здесь. У него гипнодон, за ним всегда можно вернуться. Либо его специально оставили в засаде, медленно произнёс я. На таких, как мы. А кто знал, что мы отправимся именно сюда? нахмурился легат седьмой. Есть соображения? Пока рано об этом говорить. В любом случае, в округе чисто. Тогда пора посмотреть, что тут искал Левина Морт. Сталкер повернулся в сторону разрушенного купола обсерватории. Надеюсь, хоть тут нас не накуканили. Пока он осматривал развалины, и связался с Алисой. С ней было всё нормально. Они с Игнисом двигались в сторону нашего лагеря. Подниматься ещё раз на вершину не имело смысла. Вряд ли наши поиски затянутся. Древнее здание не выглядело большим. Откровенно говоря, после усилия рухов из цинка, оно превратилось в неприглядную груду развалин. И я не надеялся, что сталкер найдёт среди разбитых камней что-то стоящее внимания. Если там что-то и имелось, кошки уже забрали. Они наверняка всё тщательно обшарили. Однако я ошибался. Через пару минут от легата седьмой поступили данные глубинного сканирования. Я не знал, каким способом он его проводит, На на схеме разрезе под обсерваторией ясно виднелся длинный вертикальный колодец, подобно горлышку бутылки, заканчивающийся глухой цилиндрической камерой, и устье этой шахты находилось аккурат под развалинами обсерватории. Ни ух не подвёл сталкера, чтобы это не было бункер Авроры или заброшенный стратегический объект Утопии. Мы его обнаружили.